Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на Головлевской земле. На той постылой земле, которая родила его постылом, вскормила постылом, выпустила постылом на все четыре стороны и теперь постылово же вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные Головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше,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 Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко, и жутко. Наконец поп пришел и сказал, что маменька готовы принять Степана Владимировича. Через десять минут он был уже там.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 К отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Фенагей Ипатич объявил ему от маменьки положение, заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежу, и сверх того по фунту фалера в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил, и ведь старая пронюхала, что жуков два рубля, а фалер рубль 90 стоит. И тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянуло.